Глава 16. Комната девушкам понравилась. Светлая, просторная, рядом с широким окном стеклянная дверь на балкон, отгороженная от соседей кирпичными стенами. Встроенные шкафе, занимавший одну из стен. Пять застеленных покрывалами кровати с подушками. у к кровати по стульчику, оставшемуся еще от пионеров. Больше в комнате ничего не было. Постельное белье им выдал ботан из кладовки в конце коридора. Тут же находилась дверь в один из записанных парнишкой залов. Видьма, естественно, туда взглянула, а за нейника. Куда же она без подруги? Зал прикольный. Это все, что о нем подумала Маша. Назначение этого помещения для нее также стало загадкой. Вот что можно делать в большом квадратном зале с тремя стеклянными стенами. А давайте мы постелями займемся, предложила Вика, ложи белье на кровать. Я кушать хочу. Возражать девушке никто не стал, и отряд дружно отправился на поиски столовой. Внизу Маша спросила у ботана, где она находится, и получила ответ, что большое здание в конце аллеи – это и есть столовая. Разговаривая с парнем, девушка посмотрела на часы, висевшие на стене посади его рабочего места. На них было 20 минут четвертого. Посмотрев на свои механические, она увидела, что они показывают без три. Маша подкрутила стрелки по местному времени и вместе со всеми направилась к выходу. Проходя мимо борделей, студенты видели на балконах женщин, вышедших подышать свежим воздухом. Одни провожали девчонок и парня с заинтересованными взглядами, другим все было безразлично. Маша искренне им сочувствовала, она бы не хотела такой жизни для себя и подруги. У столовой оказалось людно. Видимо, снабженцы закончили разгрузку продуктов и шли на обед, а навстречу им ходили вояки, пообедавшие раньше. Встречные мужчины разглядывали девушек во все глаза. Шедшие сзади занимались тем же самым, что особенно злило ведьму. Когда они поднимались по наружной лестнице на второй этаж, до девушки долетело несколько фраз о шикарной корме подруги. Ее круглую задницу также не обошли вниманием, но спасибо всем богам Улья, знакомиться никто не лез. Столовая пионер лагеря выглядела как типичная советская столовая. Большой зал с квадратными колоннами, в дальнем конце длинное окно раздачи. Людей было много, но свободные столики еще были. Маша взяла из ступки темно поднос и положила на него алюминиевую ложку с вилкой. Все это явно осталось здесь еще с советских времен. «Мы новенькие», — сказала на первой поварихе на раздаче. «Нам егерь записку написал и сказал, что в столовой нас накормят. В конце записку отдашь», — сказал женщина. «Сколько вас?» «За мной еще две девушки и парень». Повариха кивнула и, выставив перед девушкой трелку красного цвеклы и помидора борща, плюкнула в нее ложку сметаны. Стоявшая дальше работница общественного питания прекрасно слышала разговор и выставила на стойку тарелку с двумя котлетами и горкой картофельного пюре. Подозрение ведьмы, что все здесь еще советское, подтверждали надписи на тарелках «Общепит». Третья женщина выдала девушке салат из свежих помидоров, огурцов, лука и петрушки. «Давай свою записку», — сказала последняя поводиха и пока Маша доставала из заднего кармана узких джинсов листок, поставила на ее поднос стакан с компотом, а рядом положила четыре кусочка хлеба и пряник. Девушка забрала поднос раздачи, огляделась и увидела свободный столик. Но идти к нему надо было через весь зал. Подождав подругу, ведьма скомандовала следовать за ней и двинулась вперед как ледокол. Дальше пришел черед моральных мучений. Мужики оборачивались на подруг, провожали их взглядами, а потом шешукались между собой. Наверное, обсуждали их выдающиеся достоинства. К тому времени, когда девушки добрались до свободного столика, ведьму преследовало стойкое желание кого-нибудь убить. Еще никогда столько мужиков разом не смотрели на нее такими сальными взглядами. Но больше всего она переживала за подругу. «С такими делами скоро к ней и ухажёры подкатят, такие, что ей даром не нужны». Возвращаясь из столовой, новички встретили группу из четырёх рейдеров. Судя по их физиономии, мужики только проспались, им было не до девочек. Они торопились в ближайший бар поправить здоровье и настроение. Рейдеры только поглазели на молоденьких симпатичных студенток и пришли мимо. «Пообедали?» Спросил батан оторвавшись от книги, которую читал на рабочем месте. «Пообедали?» — ответила ведьма. «И как вам наше питание?» «Было очень вкусно, мне понравилось!» Поделилась впечатлениями Ника, улыбнувшись парню. «А ты что, голодный тут будешь сидеть?» Спросила она с сочувствием в голосе. «Нет?» — помотал головой батан «Я в столовую в обед ходил, а к шести подойдет мой семенщик. Я пойду на ужин. Мы здесь по очереди дежурим». Ведьма подошла к столу и, наклонившись к парню с горческим тоном, спросила. «Слушай, батан а кому все это принадлежит? Ну, гостиницы, бордели, рестораны, чьи они?» «Буграм из стаба «Оплот».» Также понизив голос, ответил парнишка. «Восемь лет назад рейдеры из «Оплота» нашли этот лагерь и продали информацию «Буграм». Ну, а те решили здесь новый стаб оставать. Место здесь удобное. С юга река обрывистыми берегами, и мост через нее только один». «Наши там два дота построили, чтобы мост контролировать. Вокруг лагеря лес большой, зараженные в него не ходят. Что им в лесу делать? Тут даже укреплений никаких нет, кроме дота у ворот и бетонного забора, что здесь уже был, когда этот лагерь нашли. Тихое, спокойное место, поэтому бугры за него и уцепились. А чего же эти рейдеры сами здесь не обосновались?» С искренним удивлением спросила девушка. «Основали бы собственный стаб на всем готовом и жили бы здесь припеваючи». «Чтобы основать собственный стаб, нужны ресурсы», — наставительным тоном сказал батан «А откуда они возьмутся у простых рейдеров? Они же все, что в рейде добудут, в стабе потом пробивают и на проституток тратят. Спустят за несколько дней все с снова в рейд». «Прямо дикий запад какой-то», — вставила Лео. «Так и есть», — подтвердил парень. «Я сериал смотрел, Дедвуд называется. Там тоже старатели тратили золото на проституток и выпивку». Как были нищими, так и остались, а содержатель салона, с выпивкой, играми и проститутками мешки золотым песком всей запихивал. Здесь то же самое. Удивительно, как наши букры еще до казино не додумались, чтобы быстрее рейдеров обдирать. Ну ты мне подсказывай!» — шутя погрозила пальчиком Лео. «Будет у вас казино. Сюда столько отморозков сбежится, что сами потом пожалеете. Их здесь и так хватает!» — паренек вздохнул и пригорюнился. «А егерь здесь кто?» — Продолжал допытываться ведьма. «Бригадир, от бугров назначенный», — ответил батан «Он старше над вояками. Цыган начальник служб безопасности, Боров главный по хозяйственной и финансовой части». «Так они что, налог платят оплоту?» Вступил в разговор Лис. «Местные бригадиры отдают буграм 60% чистой прибыли», — ответил парень. «Сюда каждый месяц группа заданию приезжает». Спрощавшись со словохотливым пареньком, новички поднялись в свою комнату, где Иван сразу же спросил, от чего это ты местная экономика, заинтересовалась? Идеи какие-то появились. Должна же я знать, как здесь все устроено. Пожала плечами Маша. Интересно получается, здесь постоянно происходит ротация. Одни рейдеры уезжают, другие приезжают. И при этом каждый день здесь крутится до трех сотен противоспособных мужчин. Если каждый из них оставит 5 спаранов в борделе, получится полторы тысячи в день. Реальный валовый доход за месяц здесь может быть от 15 до 30 тысяч спаранов. Постоянных жителей, работающих на стаб, а по сути на нескольких хозяев, здесь должно быть около восьми сотен. По пять спаранов на человека в месяц, это четыре тысячи спаранов на восемьсот человек на живчик. Все остальное чистая прибыль. Выходит, что хозяева из плота каждый месяц получают с этого стаба от шести до 13.200 тысяч спаранов. Неплохой такой заработок получается. И это я только за месяц посчитала. А если за год? А вывод какой? Спросил Лис. «Ты же не собираешься грабить инкассаторов из оплота?» «Я вообще не об этом думала!» махнул рукой ведьма. «Я в целом об экономике. Она здесь держится на проститутках почти целиком и в меньшей степени на гостиничном бизнесе и ресторанах. Охренеть, какой ненормальный мир!»